Глория Мунди Рот мой полон песни, а язык ликованием. Что-то зреет во мне и дает зеленые всходы, как проросший корень имбиря на подоконнике. Ведет неуклонно к тому моменту, когда я подарю свое имя горячей голубой звезде. А что это за песня, о чем в ней пойдет речь? Точно пока неизвестно. Тема «Жизнь». Сама жизнь, лишь бы только найти ее ключевую ноту, вот эту точку, начало начала из которой исходит мир. Как же так, что я до сих пор не знаю, есть какой-нибудь смысл в этой круговерти, или он вообще не предусмотрен? Имеется ли свободная воля, право выбора, рост и развитие личности, о чем я который год кручу шарманку студентам и старшим школьникам, а сама не в одном глазу, например, насколько я безумна? Или кто дышит, когда я дышу? Кто думает, когда я думаю, предчувствует, осязает? Или мы движемся предопределенными орбитами, и не существует силы, которая бы изменила этот незыблемый маршрут? Вдруг на твою голову обрушивается милость в виде богини-плодородия, чей теплый виолончельный голос в одно прекрасное утро произнесет в телефонной трубке «Несите-ка все, что вы написали!» Я хочу выпустить в свет ваше ПСС, полное собрание сочинений. Сначала оптом, в твердом переплете, потом в розницу, в мягеньких обложках дешевых, чтобы народ мог купить и прочитать, а вы пока пишите новый роман. Вот так, пестунья небесная, то вместе, то поврось начали выходить мои творения, весьма и весьма немногочисленные, причем столь малого объема, Что Леша вынужден был их укрупнять и укреплять, оснащая иллюстрациями. Ого, как ты много уже написала, все равно ворчал Лешек. Это при том, отзывалась я, что пишу абзац в день. Но с каким постоянством, восклицал он: Люди то запьют, то закручинятся, то во что-нибудь вляпаются, то разводятся, то меняют квартиры, а ты абзац в день, абзац в день. Видя, как в поте лица леша иллюстрирует мои труды, я поинтересовалась, прочёл ли он их, а вернее, со свойственной мне душевной тонкостью, перечитал ли. На что тот высокомерно ответил. «Мне это вообще не нужно читать да перечитывать. Вы мне скажите название романа, кто написал приблизительно, и картинки будут лучше, чем текст, я вас уверяю. Пускай это всё читают художники без воображения». Как ни странно, мое безыскусное ПСС немного обогатило нас. И поскольку я всегда была и остаюсь мечтателем, заблудившимся в мире искусственных спутников, сверхзвуковых самолетов, пластмассовых ложек, алюминиевых аэровокзалов, торговых центров, рукотворных солнц, я собралась на эти деньги отправиться в Гималай, в закрытое для европейцев королевство «Мустанг» и «Бутан», бродить по долинам затерянных миров. Я уже видела себя исследователем, ступившим на неизведанную землю, мечтала о приключениях, опасностях, сильных ощущениях, когда жизнь снова ставит тебя, как древнего человека под звездами, лицом к лицу с мистерией Земли. Но вместо того, чтобы взойти семенами странствий, мой благодатный золотой дождь неожиданно оросил почву для капитального ремонта. Целостный микрокосм распался на картонной коробке, добытой Лешей в табачном киоске. Они проплывали перед нашими носами, источая крепкий запах табака фабрики имени Клары Цеткин, медленно скользили, словно по реке, превращаясь в двухмерные силуэты, скрываясь в ее первородных водах. От макушки до пят мы покрылись белым порошком, на расстоянии вытянутой руки не видно низги, Небритый молдаванин Марчелло в качестве аванса забрал всю сумму на ремонт и ушел. Мы были уверены, что он не вернется. Но утром он появился с капитанской трубкой в тельняшке. До полудня они с супругой Виолеттой что-то рушили, а чуть пробьет восемь склянок, бригадир выуживал трубку и начинал ее раскуривать, пока Виолетта гоняла за бутылкой. — Несколько месяцев у нас в доме шумел перегарно-морской прибой после чего наступил полный штиль, поскольку молдаване канули в лету. А вместо них воцарился истинно русский Данила Мастер, который с порога объявил, что он нам не жалкий пьяница, но бери выше алкоголик в завязке. Данила утомлял тем, что зычно разговаривал сам с собой. Мы были на пороге нервного срыва, когда его сменил армянин Макбет, очень симпатичный, абсолютно без зубов, Он предпочитал тихую задушевную беседу с трубами в канализационном шкафу. В разгар ремонта ко мне приехал человек из деревни Юра с двумя взрослыми сыновьями забрать, что не нужно из мебели. Хотела ему все отдать, такой он был обородый, благостный, даже свой детский столик, который еще сделал одноглазый столяр котов, когда мы жили в Большом Гнезняковском переулке. А Юра, не надо, не отдавайте детский столик.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 «Пить воду!» Старых вещей лишились по требованию сына. «Надо, чтобы в доме постоянно звучало эхо», — считает мальчик. «Как только эхо пропало, значит, в доме творится что-то неладное». Тридцать, уже не помню, какая годовщина нашей свадьбы, Лёша продал картину под названием «Живущий в Хоботе идет на Северный полюс», и мы в Икее заказали кровать. Лёшек так и сказал... На эту знаменательную дату я подарю тебе кровать. А я говорю, подарю тебе любовь на этой кровати». Из экономии Лёша подружился с мастером-сборщиком из Икеи Джабраилом. Тот очень мало берет за свою работу, но когда сверлил дырки, чтобы повесить шкафчики на кухне, насквозь продырявил две стенки. Лёшек с ним больше никогда решил не связываться, но, слышу, рекомендует кому-то. «У нас есть замечательный конструктор мебели Джабраил». Он, конечно, много не возьмет, но может все окончательно разрушить. Забыла сказать, в связи с выходом в свет ПСС на меня обрушилось не только богатство, но и слава. Не то чтобы слава-слава, но все-таки из газеты «Жизнь» обратились. Так мы, так, составляем гороскопы известных личностей. Только назовите свой год рождения, и вам будет гороскоп на прошлое и на будущее».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 И эксперты. «Надеюсь, — говорю, — я буду звезда. Вы будете эксперт», — не ответили твердо. Вдруг замаячила на горизонте некая надежда из программы «Надежда». Хотим предложить вам участие в программе «Большая семья». Телевидение Не боже мой», — отвечает мне. Просто программа в чистом виде. Истоки она берет в Индии, в ООН. Тема «СМИ в борьбе за победу добра над злом». «Понимаете, вы как раз то, что нам нужно. Зачем мы приходим в этот мир и куда идем? Этот вопрос всегда рано или поздно встает перед человеком. Что такое душа и есть ли она?» В общем, единственное, на что я решилась, дать интервью одной газете. Не стоит озвучивать ее звонкое имя. Оно и так у каждого на слуху с такими-то миллионными тиражами Подумала, «Редактор имеет независимые воззрения Новости культуры освещаются неплохо, а в подвал криминальной хроники лучше не соваться, иначе в такое угодишь варево из жареных новостей. Извиняюсь, конечно, за несуразный каламбур, что мое кредо встречать каждый день изумлением и восторгом может не только пошатнуться, а и затрещать по всем швам. Самое курьезное из этого подвальчика, я повторяю, просто забавное — Женщина в Тюмени прилипла к шлагбауму. В желудке у мужчины обнаружили два килограмма шерсти. Иллюзионист Дэвид Коперфилд обвиняется в изнасиловании. Страшный скандал. Председатель суда — квартирная мошенница. Ее уличили в квартирных махинациях и предложили уйти из суда по собственному желанию, но она отказалась. В Эстонии поймали пьяного слепого водителя так далее и тому подобное. «Да они выдумывают все», — говорит Леша. «Только не смей мне рассказывать эти ужасы». Я говорю, «Ты же говоришь, что они все выдумывают». А он, «Да, все выдумывают, но, наверное, самый ужас». «Правда». Мы провели фотосессию. Я выглядела неотразимо. Последний раз я так расстаралась много лет тому назад, когда арт-клуб «Черный квадрат» пригласил меня выступить в роли Снегурочки перед детьми завсегдатаев. Помню, сынок еще заметил деликатно. Ну что, последний раз Снегурочку играем? Дальше-то пойдет, Баба-яга. Съемка отдельно, интервью отдельно молоденькой журналистки, которая время от времени позванивал ее бойфренд, и она грустно отвечала, что пока еще занята, дело у них явно двигалось к расставанию. Часа за четыре я выложила в деталях всю свою бурную жизнь наполненную странствиями и благородными подвигами во имя процветания человечества. Лёша говорит, наверное, когда она уходила, пошатываясь, ты ещё бежала за ней и кричала, я ещё то забыла, это и это. Потом они оба куда-то подевались, я и сама завертелась, как белка в колесе. Ремонт обновил мою берлогу, она воссияла, однако весь дом вверх дном, в бумагах полная неразбериха, и в остальном, естественно, тоже. Надо же умиротворить атмосферу, купить хоть какой-нибудь шкаф, куда можно все засунуть, распаковать коробки. В одном конце города у меня сын с беременной женой, в другом старик-отец, патриарху банка с борщом, остальным полиэтиленовый контейнер с гречкой и жареным ментаем. Пирог через день печется с лимоном, лимонное настроение, кусочек обязательно соседу, девяностолетнему профессору Богомолову. Утром звонишь в дверь с горяченьким пирожком. Профессора за двери. «Я сейчас оденусь. Не надо, я просто в щелочку просуну». Но старая гвардия не сдается, его долго не мечется по дому, прикрывает ноготу, появляется на пороге в одних трусах. «Я, — говорит, — по старой морской привычке сплю без всего». И элегантный жест «без всего». У Леши то и дело выставки в провинции. Вот он уезжает в Ижевск на родину изобретателя автомата Калашникова. Стоит в ванне, тоже голый, мокрый. «Давай, иди», — говорит, — ухаживай за своим папой. «У меня нет мамы с папой. Я понимаю, как ты хочешь, чтобы твой папа подольше побыл». Мы обнялись, поцеловались, утерли друг другу слезы. Я вышла и погасила в ванне свет. Он кричит, «Не надо мне свет гасить!» За полтора года сочинился новый роман. Не мудрствуя лукаво, я просто и прикрас описала жизнь нашей семьи. На него у нас вся надежда. Свеженький, из типографии, экземпляр торжественно вручила отцу. Он звонит, поверишь ли, говорит мне, читаю, смеюсь до слез. После школы папа тулил меня в МГИМО, который окончил с отличием, чуть ли не первый военный выпуск. Я уже об этом писала. Нанял мне аутентичных репетиторов из этих священных стен. Откуда, как горные орлы, взмывают и разлетаются по миру дипломаты, международные журналисты, историки, экономисты? Все было предусмотрено и просчитано до мелочей. Но когда стали сдавать документы, он, бедный, с ужасом обнаружил в моей школьной характеристике фразу «Не отличается особой пунктуальностью». «Боже мой!» — вскричал он. «С такой характеристикой тебе даже в ПТУ нечего соваться!» Только безнадежно пропащему человеку, без тени перспектив, можно залепить в характеристики с места учебы такую дребедень. Пришлось нам свернуть с этой столбовой дороги к блистающему миру на более скромную стезю и с тем же прицелом сдавать экзамены в Университет Дружбы Народов имени Патриса Ломогу. Слава Всевышнему, что ее туда не приняли, радовалась тетя Маня из Витебска. А то выскочила бы за негра, укатила бы с ним в Зимбабве, А у того там еще пара жен в юбках травяных и семеро по лавкам, все черные басы с кольцами в носу, сидела бы в джунглях до скончания времен, мыкалась вернуться не на что, только локти кусая и голову пеплом посыпай. А впрочем, какая разница? Главное — быть открытым для людей, сохранять одновременно тайную и недосягаемую связь с мирозданием. Я стремлюсь к морю, к небу, ко всему, что так близко и так далеко. Ты идешь на полсантиметра от земли. Уже не на три, но на пол. Ничего, мы включаем в себя и пространство, и время, детство, старость, и семя, и дерево, корни, и цветы. С каждым шагом открываются немыслимые горизонты и причинно-следственные связи. Встретила тут подругу, с которой в детстве обретались в пионерском лагере. Она мне и говорит. «Помнишь, как ты апельсины под тумбочку закатывала? Их не разрешали хранить в тумбочке?» А ты закатишь и забудешь. Воспитатель отодвинет тумбочку, а там вечно твои тухлые апельсины. Какой ужас, говорю, ничего подобного, она отвечает. Я недавно прочитала, что запах тухлых апельсинов повышает тонус. Аромат тухлых апельсинов лег в основу моего неизбывного жизнелюбия. Недаром я чувствую в себе какой-то цитрусовый запал который только разгорается с годами, что меня подвигло осваивать фламенко. Кто я была такая до фламенко? Хожу, сутулившись, смущаясь рубинсовских форм своих. Отныне с этим покончено. Учитель огненного чувственного фламенко, знойная Долорес, открыла для меня неведомые грани женских чар. Женщина имеет только плечи, голову и грудь. Она провозгласила на первом же занятии. лопа у вас на груди, лицо на животе. Каждое движение начинается с импульса. Ах, подбородок вскинула. Зачем так резко? Шейные позвонки надо беречь, они уже не те, что прежде. Где ваша кантиленность жеста? Линейка на спине и поплыла с груди. Стоп, стоп, стоп. Что вы как сваренные вчера макароны? Кого-то пленить движение бедра? и поправить волосы. Все, успокоились. Никакой физиологии, не дай бог, еще что-то упадет. Благодаря усердию Долорес я стала из гусыни лебедушкой. Клоун начинается только после сорока лет, говорил карандаш, так и настоящая сеньорита, и звон ее кастаньет. В результате в метро ко мне наклонился огромный дядька в Кипке с усами бывалого байкера, некогда популярными среди ковбоев на американском Западе. Лапуль, — он начал философский разговор. Как быстро бежит время. Жизнь пролетела, я и не заметил. Тебя как зовут? О, Господи, у меня первая жена была Марина, вторая тоже Марина, и теперь ты у меня Марина. Дети есть? Сколько? Один? А у меня пятеро и трое внуков. Поехали ко мне. «Я тебя не зарежу, это точно. Об остальном договоримся. Ты когда-нибудь спала с горнолыжником?» «Ну, это когда снег выпадет», — говорю. «Не тяни, — предупредил он. Тебе вообще уже надо торопиться, пока глаз не погас. Телефончик не дашь?» «Ну, конечно, нас-то много таких, а ты одна». «Оглянись!» — он скричал на весь вагон. «Ты взгляни на любого вот этими своими глазами. У каждого встанет». «Ой, брешите!» — говорю я. «Дай руку!» — он воскликнул. «Дай свою руку! Я тебе докажу!» Когда я Лёшеку рассказываю, что на улице или в общественном транспорте на меня кто-то обратил внимание, он спрашивает неизменно. А вот этот человек, он был в трезвом уме и доброй памяти. Да, люди, они подвыпившие, как правило, ну и что? Зато у меня за последние три месяца набралось два подобных случая. Второй такой. Гуляю с собакой во дворе, у нас английский Сеттер Лаки. Вылитый бим черное ухо, только ухо рыжие. Когда-то в жуткий мороз я купила щенка на птичке. Таксист еще спрашивал, на кой тебе собака, а я отвечала ему по причине острой нехватки любви и душевного огня. Так вот с той поры минуло 17 лет. Мы с Лаки, не торопясь, прохаживаемся около овощного магазина, а на ступенях Кавказец с мрачным и гордым взглядом. На охоту ходишь? он спрашивает у меня. «Нет», — говорю. «Зачем собаку зря тратишь?» И, не дождавшись ответа, с чувством гипертрофированного достоинства предлагает мне свое сердце, ибо он где-то здесь квартирует, ему как раз удобно встречаться с женщиной по месту жительства. Томас его звали. «Вы презентабельный мужчина», — говорю я со всем уважением, «но у меня много работы и мало времени». «А что ты делаешь?» «Пишу роман». «Роман?» «Ну да», — говорю. «А вы чем занимаетесь?» «Коммерцией занимаюсь», — ответил он горделиво. «Спекуляцией занимаюсь». «Думаешь, ты мне нравишься?» — доверительно продолжал он. «Мне просто скучно, понимаешь? Мне нужна женщина в Москве. Я уехал, она меня ждет. Я приехал, у нее остановился». «Я понимаю вас», — говорю я. Но мой муж очень не любит, когда у нас кто-то останавливается. Вы лучше вечерами наблюдайте за кометой. Сейчас на вечернем небе отлично видно комету Хейла-Боппа. Это развеет вашу тоску. А когда вы освоитесь тут и сколотите капитал, советую приобрести небольшой телескоп, который вы установите на крышу овощного магазина. Вашему взору, Тамас, откроются звезды, галактики, сверхплотные карлики и холодные гиганты и тут же крохотные частицы, которые не только невидимы, но и невесомы. Кстати, мы можем сходить с вами в планетарий». И что на это ответил Томас, поинтересовался Лёша? Он сказал, «Слушай, если ты сама не хочешь, познакомь с подругой». Я мысленно перебрала в голове, кого бы из моих подруг мог осчастливить, этот скучающий от Горольд. Особенно те пришли на ум, у кого высокий холестерин, поскольку одной моей старой подруге Лёша так и заявил «Уровень твоего холестерина соответствует твоему темпераменту», но ни на ком не остановила выбор. Кстати, когда я закончила предыдущий роман, решила все. Отныне только повести и рассказы. Большая вещь страшно выматывает писателя. Ты становишься одиноким, потерянным, отчаявшимся созданием живущим радостями загадочного мира. И тут же во мне забрежжил замысел нового романа. Вокруг любимые старики погружаются в забвение. Я выкраиваю время, полдня еду на перекладных, покупаю гостинцы, а на завтра слышу, ты бы хоть зашла когда-нибудь, совсем забыла меня, старика. Учитель мой, большой прекрасный поэт, неожиданно по телефону перешел со мной на «вы» а вы приезжайте ко мне в гости. Я буду рад. И съездите как-нибудь в Углич. Там хорошо, я ведь родился в Угличе и провел там свое детство. Вы слышали мои стихи об Угличе? Мне уже больше восьмидесяти лет. Целую вас, говорю я печально. И я вас, отвечает он. В результате я забыла, какая у меня квартира. Пришла брать справку в ДЭС. В очереди стоят люди из нашего дома, сидит бухгалтер, она спрашивает, какой у вас номер квартиры. А я улыбаюсь смущенно, силюсь вспомнить. 132? Мамина. Нет. 309? У нас была на Коломенской. 48? В Черемушках в юности. 421? В Большом Гнезниковском переулке в детстве. Бухгалтер мне говорит. Ничего, ничего, не волнуйтесь. Поискала в компьютере. Москвина? Двести двадцать третья квартира. Запомнили? Двести двадцать В общем, звонит мне мой дорогой учитель и говорит, «В такой-то газете вышло твое интервью». Я так обрадовалась, спрашиваю, «А фотография красивая?» «Ну, так», — отвечает он уклончиво. «Что, нет?» «Такая», — говорит он, — «волосатая». «Это меня насторожило». А тут он еще добавил «чернявая» и «курчавая». «А молодая?» «Молодая. Тебе здесь лет семнадцать. А я там мужчина или женщина?» Задаю наводящий вопрос. «Ты понимаешь, какая штука? Скорее женщина, чем мужчина». «А это вообще я?» «Ну, может быть», — сказал он. «Я уж тебя не видел две недели». Могу немного ошибиться. Вроде ты. Я заглянула в интернет и ахнула. В кое то веки большое со мной интервью на полполосы, блистательное, искрометное, и все это великолепие венчает абсолютно не моя фотография. Естественно, я и не думала придавать значение такой чепухе. Не нам, искателям истины и света, страдать по такому ничтожному поводу. К тому же в буддийских текстах говорится, что надо обладать огромной решимостью искать ответ на вопрос «Где твое истинное лицо?», дабы не оказаться лицом к лицу, там так и сказано, с глубочайшим страхом возможности понимания, что мы не существуем. У меня и без того полно невзгод. Я тут рассказываю старику-отцу о своей сказочной соседке Аиде Пантелимоновне, которая насылает на меня сверху разные бушующие стихии. Представь себе не фертите, говорю я ему, — так это она только в пенсионном возрасте. То стройными шеренгами чеканя шаг спускаются по канализационной трубе тараканы, да и клопы от нее к нам заглядывают. То водопады обрушиваются на наши слеши головы, и это после эпохального ремонта. То изо всех щелей вырываются клубы пара, сопровождаемые наваристым запахом жизни, особенно когда Аида Пантелемон наварит селедку в луковом супе. Ругаться с ней невозможно, она не открывает дверь и не подходит к телефону. Я видела ее только раз, мою небесную Аиду с подведенными сурьмой глазами, столь величаво поднимавшуюся по лестнице к рифту, что было бы кощунством воспользоваться случаем и закатить ей скандал. «Вот ведь какая египтянка!» — посмеивался старик-отец. «Осталось, чтобы сверху поползли скоробеи. Главное, такой благостный, душа любой компании». Женщина от него, без ума, стоматолог увидела его в поликлинике, закричала на весь коридор: Мой драгоценный, заходите скорей, чего он как раз боялся, потому что у кабинета сидел дедуля, и старик отец непременно хотел его пропустить вперед, хотя в любом случае, тот его гораздо моложе. Консьержка в подъезде, мы даже не знаем, нормальная она или нет. Когда он идет мимо нее, всегда говорит: Если бы знали, как я вас люблю! «Можно я вас поцелую?» «Валяйте!» — он отвечает. Она обнимает его и целует, целует. И все газеты с журналами ему отдает, не только его, но и принадлежащие другим людям. «Берите, берите!» — бормочет. «Вам нужнее!» Вдруг он позвонил в Переделкино, куда я поехала сочинять новую семейную сагу. Сбудораженный, огорченный, в чем дело? Не понравился роман. «Как так? Кто радовался, смеялся!» «Да, смеялся, радовался, пока дело касалось не меня!» Но как только речь зашла о его родне, ему сразу стало не до смеха. «Зачем ты приплела?» — он спрашивает строго дядю Хоню, мужа нашей тети Мани. «А что такого? Что он за персона нон-грата? Как ты смеешь над ним потрунивать, когда дядя в годы войны заведовал типографией в партизанском отряде и распространял с риском для собственной жизни листовки антигитлеровского содержания?» Я стала оправдываться что дядя Хоня в моем романе абсолютно положительный герой, без сучка, без задоринки. «Ну и назвала бы его», — сказал папа, — «дядя Ваня». Слышу, мальчик, да она всех нас у себя в романе вывела в смешном виде. Она даже надсмеялась над сантехником, пробился сквозь стройный хор осуждающих голосов мой муж Лешек. Когда тот все сделал от себя зависящее, чтобы починить унитаз, Она ему заявила «Какой вы замечательный мастер!» и добавила своего дела. Тут я не выдержала и заплакала. «Как вам не стыдно, говорю! а всех о вас я написала с такой теплотой и любовью!» «Ну ладно, ладно, старик-отец первым пошел на попятный, Не плачь, пошутили и хватит. К чему так на дружескую критику реагировать болезненно заволновался Лешек?» А мой дорогой мальчик добавил тем более эти подарочек-припас, практики-чет на каждый день в золотом оформлении намелованной бумаги. Слушайте, благородно рожденные, тут же загудело у меня в голове. Моя линия учения, сердце всех учений Будды, мощный способ уничтожения пятиядов, высший метод, клинок — рассекающий корни и путы магической силы, высшее лекарство — верный способ достичь состояния Будды за одну жизнь. Вам, напоминающим звезды или горящие факелы или светильники, чьих сил недостаточно, чтобы разогнать тьму для всех живущих, надо развернуть ум прочь от круга бытия, отрезать путы привязанности — Отдать всё свое тело, собственность, жизнь, свое эго, чтобы увидеть воспринимаемый мир как иллюзорный, как пустоту, сновидение и мираж. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Следовало бы, конечно, посвятить жизнь состраданию и милосердию, освободиться из плена желания, из тлена бытия. Как-то не пропасть, не сгинуть во мраке на этой бредной земле, дождаться, когда сознание раздвинет свои границы, а тело обретет невиданную свободу. Еще так хочется любить и быть любимой. Алеша, понимаешь, я сейчас занят придумкой насчет плота 8 метров на 8, 5 метров высотой. Мне туда надо поместить луну, круглую, зеркальную, диаметром три с половиной метра для города Выксы, фестиваль «Артавраг». В нашем возрасте любовь уже целое событие. Друзья Алёши, известный карикатурист с женой, угодили в автомобильную аварию, перевернулись, повисли на ремнях, пристегнутые вниз головой, боятся взглянуть друг на друга. Слава Аллаху, все обошлось. Вернулись домой — Хлопнули коньяка и занялись любовью, чтобы расслабиться. «Это, я понимаю, повод», — он подытожил. Словом, последний, кто стал протаптывать ко мне стежки, был старый финансист американский, приехавший к нам выяснять, как тут растрачивают его деньги. «А вы горите по ночам?» — спросил он, ошарашив меня этим вопросом. «Поскольку я-то, может быть, и горю, но что творится в космосе?» Солнечная активность на пределе, бушуют невиданные магнитные бури, Луна приближается прямо на глазах, уже расстояние от Земли до Луны достигло минимального промежутка, свирепствуют тайфуны и цунами, океанический шельф так и ходит ходуном, движутся тектонические плиты, да еще сталкера по телевизору показывают бессовестные, жалуется Лешек. Я даже не знаю, что дает мне силы оберегать его усердную ревностную жизнь. Сколько я до блоидов ему шила, не перечесть. Внутренние органы из панбархата строчу без остановки, осыпаю их блестками и бисером, драгоценными камнями. Сердце трудяга простой, печень в цветах, говорливые почки, стамак, похожий на галактический рукав, усыпанный звездными скоплениями. Фалос воссоздала по памяти. Грановитая палата по этому фалосу плачет. Главное, с экспонаты на выставку, а он, как его не утрамбовый, торчит из рюкзака. Но ну, я махнула рукой. В конце концов, многие вообще не поймут, что это. А у других надо воспитывать уважение к... «Ладно, меня ждут мои чертежи», — приветливо говорит Лёша, оставаясь ночевать в мастерской. «А ты молодец, что позвонила! Не пропадай!» Или он говорит мне «До связи!» Сидит, вяжет крючком из махориков домашний атомный гриб и за этим занятием совсем забросил секс. «Да ты сама виновата», — он отвечает любой из цветовой гаммы. «Такую скорчишь физиономию», — он показал какого-то бурундука, «и лежишь очень строго». «Словом, бегаю туда-сюда, изо всех сил стараюсь. Если перечислить мои богоугодные дела, ими можно выстелить дорогу в рай, плюс бесконечные выступления в школах, библиотеках, участие в благотворительных сборниках, аукционах, серию фильмов сняла документальных об умственно отсталых людях с собой в главной роли». Мальчик мне говорит, мы уже от твоих добродетелей прямо не знаем, куда деваться. Алёша гнет генеральную линию. Ты должна роман дописать за свою жизнь. Сколько там тебе лет? Двадцать осталось. Надо закончить, издать и премию получить. Да ещё нежданно-негаданно пригласили в передачу «Полиглот» изучать язык хинди. Я, конечно, согласилась. Хотя хинди — абсолютное излишество в моей жизни. Старика отца все спрашивают знакомые. «Видели по телевизору вашу дочь? А почему она выбрала именно хинди?» «Потому что все остальные языки она уже знает», — он отвечает, не колеблясь. «Учителю моему 85. Дом литераторов давай готовить юбилейное торжество с большим размахом. Какими-то правдами и неправдами раздобыли средства на фуршет. «Если б ты только знала», — сказал мой дорогой учитель. «Мы договорились с ним встретиться в нижнем буфете ЦДЛ». Сколько рук я перепожимал, пока тебя ждал, и скольким людям мне пришлось сказать, что я их помню. Я и сама иной раз напоминаю себе в метро. Ты едешь к студентам, у тебя лекция в Институте современного искусства. «Начало Альцгеймера!» — весело пошутил чуть не столетний профессор Богомолов. «Одинокий старичина, придет под ветром из пятерочки, без перчаток, в руках порусят полиэтиленовые пакеты, душа обрывается» а спросишь, как жизнь Света, Олег Витальевич? Как сказки, отвечает. Чем дальше, тем страшнее. А чем страшнее, тем интереснее, добавит Зарихватский. И что-нибудь философское процитирует из Губермана. А вот и Владислав Ходосевич. Не знаете этих стихов, мадам? Я приготовилась вести вечер, неделю обмозговала программу юбилейного торжества, кандидатуры ораторов, О ком-то зашла речь, неважно, о ком именно юбиляр вздохнул. Не хочется иметь с ними дело. У них нету... этого... «Ничего», — говорю я, — «они это приобретут с годами». «Да», — согласился он, — «но будет уже поздно». Мы подсчитали, набирается 80 гостей. Поэт ночь не спал, а утром позвонил в секретариат Союза писателей, и твердо отказался от празднования. Как сказал Махатма Ганди, он мне потом объяснил, надо разгружать свою жизнь, что я и сделал. Мы сидели молча, глядя друг на друга. «Весь этот час, что я тебя ждал», — произнес он после долгой паузы. «Я все время думал, — Господи, только бы ей ничто не помешало прийти ко мне». Прошло некоторое время, и он добавил, «Как удивительно! В таком большом шумном городе мы с тобой сидим в тишине». «Знаешь», — сказал он на прощание, «я так рад, что ты у меня есть. А как я рада, что вы у меня есть! Я у тебя был», — сказал он.